Глава шестая Извилистый коридор вывел нас к широкой террасе, укрытой от посторонних глаз густой растительной завесой. Тёплый ветерок неспешно перебирал сочные листья, чередующиеся с яркалыми цветами, распространяющими на всю округу чарующий аромат ванили и цитруса. Но вовсе не это многообразие красок привлекло мое внимание — а стоявшая под зеленым навесом троица, разговаривающая на повышенных тонах. «Нет, нет и еще раз нет!» Тонкий девичий голосок, в котором проскальзывали стальные нотки, коснулся ушей, повергая в некий транс. Хрупкая фигурка, стоявшая к нам спиной и показавшаяся смутно знакомой, притопнула ножкой, словно ставя жирную точку в предшествующем разговоре. «То есть ты хочешь оставить близких тебе людей в такой важный для семьи день и всё-таки сбежать в академию?» Голос Мири резанул по нервам, но отклика в сердце не нашёл. Кажется, преследовавшее меня наваждение всё же отпустило. «Ты прямо как дед, умеешь давить на больное?» — фыркнуло юное создание. Покосившись на этого самого деда, стоявшего рядом, растянул губы в улыбке. «О да, есть у них такая общая черта, называется способность манипулировать другими. Вот буквально сегодня прочувствовал на себе. Ненавязчиво так, почти незаметно, после чего ты и глазом моргнуть не успеешь, а уже находишься вдали от дома, согласный на то, на что соглашаться и не собирался вовсе. Прямо-таки талант. Семейный». «Глупости. Ни на что я не давлю. Всего лишь интересуюсь», — повела плечом Мерида. «Твое совершеннолетие важно не только для тебя, но и для всех нас. Неужели ты хочешь огорчить реалин и Туарель своим отсутствием? Они так ждали этого дня, готовили подарки. Лойры всегда стремились помочь тебе во всем. А когда потребовалась ответная услуга?» «Ладно, ладно, я поняла», — вздохнула девчонка. «Только у меня есть небольшая просьба». «Так и быть, подружек из Академии ты можешь тоже пригласить», — произнёс молчавший до сих пор Ривенрог. «Я бы их и так пригласила», — отмахнулась она, и лицо Рена вытянулось то ли от удивления, то ли от возмущения. Ух, незабываемое зрелище, редкая правда. Мало кто был способен вывести дракона на эмоции. У девчонки получилось всего несколькими словами. За такое даже хотелось обнять малявку и сказать спасибо. «Так что же ты хотела, милая?» Толкнув мужа в бок, призывая молчать, снова вступила в разговор Мерида. «Мне нужен папин стазисный ларь, тот, который встроен в пространственный карман. На время. Чтобы сохранить для экспериментальных зелий кое-какие скоропортящиеся ингредиенты. До Академии я ведь теперь не скоро доберусь, а моих сил поддерживать заклинания надолго не хватит». «Да без проблем», — откликнулся Рен. «Могу вообще тебе его подарить». «Правда? Здорово! Ты самая лучшая папочка на свете!» Взвизгнув, бросилась девчонка к нему на шею. Ловко она его раскрутила на один из ценнейших артефактов. «Ох уж эти женщины! Вот и заводи после такого семью. Обдерут как липку, и пикнуть не успеешь». Впрочем, глядя на улыбающегося Ревенрока, почему-то тоже захотелось стать как он не в смысле ободранным, как липка, а счастливым, нужным, любимым. «Ха-ха!» наконец поддал голос ректор Фроуберг, привлекая тем самым к нам внимание. «Встречайте гостей!» «Дедуля!» Обернувшись, малявка сделала шаг вперёд и замерла, увидев меня. А я открыл рот, собираясь поприветствовать своих знакомых, да так и забыл его захлопнуть. Сердце гулка забилось в груди, разгоняя по телу горячую кровь и вызывая ураган непонятных эмоций, совершенно мне не свойственных. На террасе рядом с четой ревенроков стояла та самая пигалица, которая была утром на гиблом болоте. Теперь понятно, для чего ей понадобился стадисный ларь. Но лучше бы папочке в него не заглядывать. Вот он удивится, увидев те самые ингредиенты для зелий. Особенно волоски из усов шишиги и клык болотного вертехвоста. Почему-то казалось, что родители об увлечении дочки были не в курсе. Кстати, наш совместный ступор не остался незамеченным. — Вы что, знакомы? — настороженно спросил Ревенрок, переводя взгляд с меня на Эмилию и обратно. — Нет. — Да. Наши ответы прозвучали одновременно. И кто меня дёрнул за язык? — Не понял. — Так нет или да? Сдвинув брови, уточнил дракон, впившись в меня цепким взглядом. «Тьма, дери мою несдержанность. Но как же всё это горячит кровь? А ведь я уже и забыл, каково это — испытывать столько эмоций одновременно». «Нет», — с нажимом выдала девчонка, требовательно глядя на меня своими бездонными голубыми глазами, в омутах которых можно запросто утонуть. «Хочет, чтоб я соврал?» Впрочем, видеться и быть представленным — это не одно и то же. Но ответ тоже прозвучал. «Нет. И в то же время да», — выдохнул я, усиленно придумывая, как выкрутиться из этой ситуации. «Она так на вас похожа, что даже увидев сейчас впервые...» На этих словах малявка едва заметно выдохнула. «Мне показалось, что знаю её всю жизнь. А ведь она действительно на них похожа». И как я не заметила этого сразу. Те же голубые глаза, как у Мири, тот же вздёрнутый носик и упрямо поджатые губы. А Рена есть тоже что-то неуловимое, не дающее усомниться в том, что она его дочь. Девчонке досталось от родителей всё самое лучшее. Получилась гремучая смесь, которая цепляла какие-то струны в глубине души под неясный шёпот взволнованных теней. Сосредоточившись в попытке понять, что они шепчут, я едва не упустил над ними контроль. Сколыхнувшись, тени попытались прорваться к малявке и окутать ее своей защитой, что было им совершенно несвойственно. Это не вписывалось в рамки их привычного поведения. Что-то точно не так. «В нашем мире бывает и такое», — закивал лорд Николас, стараясь скрыть улыбку, причем почти успешно. В отличие от родителей, он манипуляцию внучки видел, из чего можно было сделать вывод, что у этих двоих есть общая тайна. И, кажется, я теперь тоже в неё невольно посвящён. «Добро пожаловать, Эл!» Мири вышла вперёд и легонько меня обняла под недовольным взглядом мужа. «Мы искренне рады тебя видеть». Почувствовав её рядом, я не испытал ничего. Совершенно. Не было ни щемящей души нежности, ни желания оградить от всего мира и защитить. Зато всё моё мужское естество тянулось к её дочери. Осознание этого было внезапным и ошеломляющим. Вот только это наихудший вариант из возможных. Тьма дери все эти чувства и эмоции. Ревенрок мне голову откусит, если я проявлю интерес к его дочке. «Да, Мерида права». Кашлянув подтвердил дракон слова жены, не подозревая в моих мыслях. «Давно надо было вытащить тебя из Чернолесья. Добро пожаловать, Элрой!» «О, так это и есть легендарный фейри Элрой Тершанрей, хозяин Чернолесья, который в одиночку истребил больше монстров гиблого болота, чем все фейри вместе взятые?» — спросила девчонка, и глаза засияли от чистого восторга. Я даже приосанился, забывая о том, о чём думал буквально пару минут назад. Всё-таки комплимент из уст такой обворожительной леди дорогого стоит. «Это сколько ж ингредиентов для зелий можно будет достать?» Всего несколько слов, и моя самооценка завяла на корню. Девчонку заинтересовал вовсе не я, а возможность пополнить запасы чешуи и прочего. «Лорд Шанре, вы же мне поможете?» Она сложила ладошки у груди и взмахнула ресницами, отчего кровь ударила в голову, зашумев в ушах. Хорошо хоть дядюшкой не назвала, было бы совсем обидно. «Стоп! Какие ингредиенты?» — нахмурился Ревенрог, переглянувшись с женой. «А скажи-ка мне, Эмили, где ты была сегодня утром? И для чего тебе понадобился мой стазисник?» «Кажется, кто-то попался». Ой, я совсем забыла, что мне пора идти. Увидимся за ужином, пролепетала Эмилия и исчезла, растворившись в пространстве. "Лия!" вскричали Ревенроки одновременно, но дочки уже и след простыл. Присвистнув, я вскинул руки, прощупывая магией то место, где она стояла секунду назад, но никаких остаточных колебаний не нашел. Это что за чудо чудесное, диво дивное? выдохнул, ошарашенно хлопая глазами. «Это как так у неё получилось?» «А вот так!» — рявкнул Рен, но тут же, на миг прикрыв глаза, сумел взять себя в руки. «Подарок Амидеи на пятнадцатилетие за усердие в учёбе. не оказывает слишком много внимания нашей дочери. А результат? Вот где она была сегодня утром? Эл, ты же что-то знаешь об этом?» «Эх, и почему я не могу так же исчезать, как эта малявка?» Сейчас бы с удовольствием смотался куда подальше. Кашу заварила снова она, а расхлёбывать мне. Вот только Ревенрог — это не глупый болотник. Так просто от него не отделаться. «Он не скажет», — заговорил ректор, переводя внимание на себя. «Даже если бы очень хотел. Инстинкты не дадут этого сделать». «Какие ещё инстинкты?» — яростно взревел дракон. «Те, которые заставляют защищать свою истинную пару, ото всех проблем и невзгод», — ответил Фроуберг, добив меня окончательно. «Нет», — прорычали мы с Реном одновременно, — «надо же, какая слаженность». «Да», — развел руками Николас. «Так сказала Амидея, нам остается только смириться». «Нет!» Снова наш дуэт с Ревенроком, но уже с долей ужаса в голосе, причем у обоих. «Да», — философски воздев указательный палец кверху, заявил ректор, — «именно Шанрей предназначен для нашей девочки судьбой. Поэтому Мериду оберегали его тени, каким-то образом узнав раньше всех остальных, что она мать его будущей истинной». Поэтому он едва не сошел с ума, когда ты, Мири, забеременела, ведь не понимал первопричину своей тяги, думая, что она к тебе. Теперь же время пришло узнать правду. Только Шанрей способен уберечь нашу Эми от грядущих трудностей. Так сказала Амидея, а богиня всегда говорит правду. Да, кто там мечтал о спокойной жизни? Теперь мне не видать ее как собственных ушей. Хотя, может, это и к лучшему. С такой истиной, как Эмилия, скучать точно не придётся. Зато в моих нелёгких буднях появится смысл и любовь, а это главное.